Глава 15. Подводные камни. Что вы себе позволяете, повторила Алла Мухина уже в кабинете, когда они добрались до ОВД. Я журналист, хоть и полицейский, честно ответила Катя. Собираю информацию по делу, которое меня интересует. А зачем вы околачивались возле моего дома, тревожили соседей? Катя смотрела на начальницу ОВД Эреба. Но откуда она знает? Когда уходила на работу, не подала виду, что засекла Катю у дома, или всё же увидела, или слухи. Слухи болезнь маленького города, поражённого страхом и недоверием. Я хотела больше узнать о вас и вашей семье в частном порядке, призналась Катя не лукавя. Обстоятельства убийств меня потрясли. Костюм жертв, эти крылья, мешок с глазами на голове, инсталляция Мухи. Я считаю, что это напрямую связано с вашей фамилией и вашим Нет, не окружением, но что-но, спросила Мухина тоном не обещающим ничего хорошего. Кто-то, возможно, подобрался совсем близко к вам и вашей семье. Вы и дочку свою отправили отсюда, от греха подальше. Вы боитесь. Вы в сомнениях, я это вижу. И как полицейский журналист, я не могу мимо этого пройти. И поэтому шпионите за моим домом и пытаетесь разговорить несчастного психа и его старую мать. У вашей соседки из дома напротив, работав в пекарне, где работала и четвёртая жертва убийцы Наталья Демьянова. Это ли не прямая связь, не указание, не ещё один намёк на меня? Да. Возможно, на вашу деятельность как начальника полиции, месть вам и Если бы было всё так просто и так прямолинейно, как вы себе вообразили, мы бы давно раскрыли это дело, отрезала Мухина. Катя по-прежнему смотрела на неё. Мы бы поймали ублюдка, кем бы он ни был, продолжила Мухина. Не надо считать нас уж совсем такими тупыми и недалёкими. Мы бы я бы из-под земли урода достала, если бы всё было так, как вам воображается. А что? Всё совсем не так, спросила Катя. Вы из криминалистики знакомы? Множественность версий это основа основ расследования. Это по всем правилам, но здесь у вас в городе эти инсталляции, они же ни что иное, как это по всем правилам, кроме внешних декораций, есть кое-что ещё. Что? что? Катяна, пригласи. А вот это не ваше дело. Алла Викторовна, я не обязана посвящать вас во все детали этого дела. Алла Викторовна, тогда я сама начну копать. Вы знаете, я умею. Катя выпрямилась. О, мне не привыкать, как к криминальному обозревателю. Журналюги, как порой зовут. Да-да, наглая приезжая стерва из столицы, готовая костьми лечь, но откопать. Местное дерьмо, сделать из него сенсацию. Жизнь нас многому учит. учит и когда стоит быть стервой, но я не хочу. Алла Викторовна, я не хочу мешать вам, потому что я же вижу, что с вами происходит. А что со мной происходит? сухо спросила Мухина. Вы одна как перст. Здесь маленький город, и в нём серийный убийца, безжалостный. Люди уже пострадали, четыре жертвы. Городок такого не забудет. Алла Викторовна, люди станут обвинять вас в чём угодно. в непрофессионализме, в бездействии, в нежелании помочь, вспомнят, что вы женщина. Женщин начальник отдела в полиции кот наплакал. Здесь все ваши соседи. Вы прожили в этом городе всю жизнь, здесь ваши корни, ваш покойный отец, ваша семья, династия. Если вас возненавидят горожане, что с вами будет? Куда вы пойдёте? Куда уедете из места, где прошла вся ваша жизнь? Это демагогия. Это не демагогия, горячо возразила Катя. Это правда. Это то, о чём вы думаете сами и чего вы страшитесь. Я вижу это, потому что я человек со стороны, со стороны порой виднее, честное слово. И я я хочу вам помочь. Да, я преследую собственные интересы. Это дело необычайное, редкое и страшное, а как полицейский журналист, я уже не могу его бросить, забыть. Но это не все, что мной движет в данном случае. Я своими глазами видела ту остановку, и что сделали с женщиной. Я этого тоже не забуду. И даже если вы сейчас выгоните меня из отдела, из этого кабинета, я все равно город не покину, я останусь. И начну свое журналистское расследование. Благо мой шеф, начальник пресс-службы, это лишь поощряет, хоть и негласно. Но я хочу вам помочь. Потому что первой моей целью, когда я приехала сюда, были именно вы. Я? «Но я же хотела писать очерк о вас, о вашей работе, о том, что вы женщина-полицейский, мать, дочь полицейского. Вы были моей героиней. Я ехала к вам, в этот ваш чертов арэп!» Мухина долго смотрела на нее. «Ох, и лисица!» — произнесла она, наконец. «Не мытьем, так катаньем. Что, вас специально этому учат?» «Чему, Алла Викторовна? Приемчиком таким?» «Это крик души!» — ответила Катя. «Заливайте!» — Мухина усмехнулась. «Это вы парням заливаете, дундукам в розыске. Они и поведутся, слюни распустят, едва увидят, как вы привлекательны. Тут же станут мачо перед вами корчить, а заодно и все растрепят. Все оперативные секреты, лишь бы подольше удержать на себе ваше внимание. Что, не бывало такого, скажете?» «Да сплошь и рядом. Но на меня это не действует, солнце мое!» «Вы не дундук из розыска и не мачо, тетка полицейский!» — громко озвучила Катя. Мать, бабушка, сплетница, при этом жёстко пытаетесь наступить на горло собственной песне, когда хочется подтолковать, обсудить. И вы совсем одна здесь. Они смотрят на вас, оценивают, считают ваши промахи, как женщины начальника судят вас строго. А я нет, я вас не сужу. Я журналист, человек со стороны, я хочу описать вас во всех ваших противоречиях, достоинствах и недостатках. Вы именно такой мне интересны, Алла Викторовна. И я не меньше вас хочу раскрыть это дело, чтобы убийства прекратились. Ох и лиса, — повторила Мухина. Да, так просто от вас, видно, не отвяжешься. Пойдемте. Куда? — спросила Катя. Порой показалось, что ее все же не прогонят в за шеи. Крапова сейчас нет, мне хочется вам кое-что показать. И они через минуту снова оказались в кабинете с доской и фотографиями. Алла Мухина открыла его своим ключом. Катя вся обратилась вслух. В душе она ликовала и одновременно поздравляла себя. Но вот ее взгляд упал на снимке, на доске, и... Все ее ликование разом померкло. Перед этим меркнет все. Все наши уловки и все пререкания и амбиции. «Если бы все было так прямолинейно, как вы себе представляете», — заговорила Мухина. Если бы всё это замыкалось лишь на мне и желании кого-то мне отомстить, мы бы раскрыли это дело. Мы провели огромную работу по этой версии, которая не только вам, нам всем поначалу показалась самой истинной, но что есть истина? Вы знакомы с методикой работы по серийным преступлениям? Немного, скромно ответила Катя. Каждое такое дело уникально, и они довольно редки эти дела. К счастью, Мухина подошла к доске. На что в первую очередь всегда обращают внимание в таких делах? Связь между жертвами без запинки, как урок, отрапортовала Катя. Были ли знакомы все жертвы между собой? Общались ли они? Где пересекались их пути? Где преступник мог встретиться с ними и выбрать их для себя? Вот это первое мы и начали проверять. Очень тщательно. И наша проверка положительных результатов не дала. Жертвы Соломея Шульц, Евгения Бахрушина и Мария Гальперина друг друга не знали и никогда между собой не пересекались. Вторая и третья не интересовались музыкой и концертами, первая и третья не посещали библиотеку. Сейчас проверяем Наталью Демьянову. Связи и тоже нет. Единственная связь муж Гальпериной несколько раз заезжал в пекарню, но в те дни Наталья Демьянова там за прилавком не работала. Катя напряжённо слушала. Вот здесь графики маршрутов. Алла Мухина указала на дальний конец доски, где висела карта города и увеличенные и отксиренные ее фрагменты. Обозначены места, где они жили, все четыре женщины, какими маршрутами ходили на работу, какими возвращались, какие номера автобусов использовали, места, которые посещали в городе, магазины, парикмахерские, отделения Сбербанка, других банков. У вас крохотный город, они не могли не пересечься. Не пересекались? Нигде. Соломея, Шульц и Сдубны. Пути трех других не пересекались. Разные салоны красоты у Гальперина и Демьяновой. Бахрушина вообще по парикмахерским не ходила. Банки разные. У Гальперина и всеми делами муж занимался. Транспорт разный, жили в разных концах города. Точек пересечения на всех этих линиях мы так и не нашли. А теперь взгляните на их снимки. Катя послушно перевела взор на фото. Что вы видите, спросила Мухина. Женщины разный возраст, абсолютно разные, и здесь не совпадает. Совершенно верно. Шульц молодая, 29 лет, Бахрушина 37, Гальперина 43, Демьянова 45. Они все темноволосые, нашла сходство, Катя, кроме Демьяновой. Но та вроде тоже раньше была тёмной. А Шульц, как мы установили, Раньше тоже часто красила волосы, была блондинкой и рыжей, и даже красилась в розовый, как панк. Никаких явных совпадений между жертвами мы не нашли, продолжала Мухина. Тогда мы начали отрабатывать их связи: круг общения на работе, домашний, по роду занятий. Нет совпадений, сказала Катя. Музыкант, библиотекарь, домохозяйка, булошница, продавщица. Две жертвы интеллигентной профессии: одна домохозяйка и представительница рабочей профессии. По семейному положению тоже мало похоже: две замужем, одна имеет детей, вторая живёт с мужем в конфликте. Одна фактически старая дева и молодая шульц. У той был бойфренд на момент её смерти. И где он сейчас? Вы его допросили? Он работал в Дубне научный сотрудник. Он и поднял тревогу, когда она в Дубно не вернулась после здешнего концерта. Мы с ним неоднократно беседовали, проверяли его еще тогда, два года назад. Затем он уехал за границу, получил грант в Швеции на продолжение исследований. А у нас здесь убийства продолжились. И мы все проверяли и проверяли их социальные связи, социальные сети, круг общения. Алла Мухина наклонилась, открыла ящики стола и начала выкладывать перед Катей толстые папки, пачки листов в атмонографии. Катя видела проделана колоссальная проверочная работа. Сотни фамилий напечатанных столбиком, стрелки-указатели, некоторые фамилии обведённые фломастерами разного цвета. Ей бросился в глаза кислотный ярко-зелёный овал. Фамилия Мухина. Сами себя внесли в список, спросила Катя. Я никогда не встречалась ни с Шульц, ни с Бахрушиной, ни с Гальпериной, ни с Демьяновой. С окружением Бахрушиной начала контактировать лишь в процессе расследования ее гибели. Катя видела, что кислотных овалов вокруг разных фамилий много. Это жители нашего города, которые имели контакт с потерпевшими. С одной или двумя из них, они отмечены зеленым. У Кати от зелени зарябило в глазах. Внезапно глаз зацепил знакомую фамилию Водопьянов. Айти-умник, миллионер, красавец парень. Регулярно посещал пекарню, частенько болтал с Натальей Демьяновой, пояснила Мухина. Он вам знаком по краже. Да, соседка космонавта. Э, э, этого я тоже знаю по фамилии. Катя указала на следующий зелёный овал. Ларионов Дмитрий. Этот тоже заходил в пекарню. Мы плёнки у них изъяли с видеокамеры, пояснила Мухина. Но видите галочку. Это двойное совпадение. Он косвенно имел отношение и к Бахрушиной. Его мать ещё до своей смерти подарила городской библиотеке немало ценных книг из их фамильного собрания. Впрочем, сам он в библиотеку не ходит. Зачем? У них и так дома книг полно. Катя проследила взглядом вниз по бесчисленным столбцам. Зелень, зелень, «Две тысячи горожан, они, наверное, все здесь». Всех проверяли. Взгляд снова зацепил зеленый овал со знакомой фамилией Мухина. «Это дочка», — тихо сказала Алла. «Она тоже пекарню посещала еще до отъезда. Очень любила их круассаны и безе, и в библиотеку она ходила с школьницей. Мне заведующая сказала, что нет. Она просто не в курсе, я лучше знаю». Мухина тяжко вздохнула. «Когда мы все проверяли...» А на это ушли многие месяцы. Уж поверьте, тут и всплыло, что? Настороженно спросила Катя. Подводные камни этого дела. Катя ждала, что она скажет. Мухина вытащила из ящика ещё один лист. Короткий столбик фамилий, всего 4, и ещё фамилия внизу обведённая ярко-красным фломастером. Мы установили лицо, имевшее непосредственные контакты со всеми четырьмя жертвами, сказала Мухина. Со всеми? Единственный человек, который имеет отношение ко всем четырём женщинам, единственный во всём городе. Кто он? Как вы, криминальный журналист, представляете себе преступника вместо ответа спросила Мухина. Самое общее предположение, самое банальное. Ну, как обычно, серийников характеризуют, описывают очень смутно, Катя подбирала слова. Исходя из жертв, которые он выбирает, действует в одной расовой группе и сам к этой расовой группе принадлежит, ориентируясь на возраст жертв, ему может быть от 30 до 55 лет. Учитывая то, что мы видели на месте преступления, он обладает решительным, дерзким характером, бесстрашным, У него развито абстрактное мышление, творческое воображение, и если смотреть под таким углом на его перформансы с трупами, в эмоциональном плане безжалостен и лишен сострадания, находит удовольствие в пролонгируемых актах, асфиксии жертв, в мучениях. Возможно, самоутверждается таким способом. Проявляет свою власть над жертвами. Возможно, и сексуальное отклонение. психопатия без явных видимых признаков психического расстройства. Возможно, местный житель. И совершенно точно у него есть машина или он располагает каким-то служебным транспортом. Не так уж и смутно, совсем неплохо. Алла Мухина глянула на Катю уже с интересом. А вы подкованы, солнце моё. Просто мне довелось описывать расследование нескольких дел о серийных убийствах, и я была внутри процесса поиска. и слушала профайлеров и тех, кто в этих вопросах профессионально разбирается, скромно ответила Катя. И запомнили сказанное и применили свои познания. Мухина снова наклонилась к ящику стола и достала несколько маленьких жёлтых листков из самоклеящегося блокнота, которые слиплись вместе. Она расправила листочки и начала выкладывать их перед Катей как карты. На каждом было написано одно два предложения. Возраст 43 года, место жительства наш город, место работы наш город, транспорт личная машина, образование высшее экономическое. Творческие задатки: студенческие годы, активное участие в институтской театральной студии в качестве актёра студенческих спектаклей. Решительный характер. Собраны факты активного противостояния административному давлению по целому ряду рабочих вопросов. Выигрыш двух дел в арбитражном суде. личная жизнь сейчас под большим вопросом, конфликт одиночества. Кое-что совпадает, не так ли? Кое-что. О ком вы говорите, Алла Викторовна? Кто он? В том-то вся загвоздка, первый наш подводный камень. Кто он? повторила Катя. Не он, а она. Женщина. Женщина. Алла Мухина собрала жёлтые листки, единственная из всех нами проверенных, а это очень большой круг людей. Кто имела в непосредственные, прямые и косвенные, не бросающиеся в глаза контакты, связи со всеми четырьмя жертвами? «Женщины-сирейники — большая редкость», — тихо заметила Катя. «В истории криминалистики в основном отравительницы. Из тех, что не отравили свои жертвы, а убили другим способом, почти все действовали не в одиночку, а в паре с мужчиной. У этой сейчас мужчины нет». «Кто она?» Некая Ласкина Анна. Катя воззрелась на Мухину, ей показалось, что она ослышалась. Нет, ошиблась. Я когда вас ждала у отдела, ко мне подошла женщина из городской администрации. Проявила любопытство. Расспрашивала, кто я, зачем приехала. Представилась Ласкиной Анной. Зам главы нашей городской администрации. Чиновница? А как она связана с жертвами? С Соломеей и Шульц напрямую, как мы впоследствии установили, я вам говорила, что у Шульц был бойфренд, научный работник из Дубны, который уехал, а убийства продолжились. Он женатый человек, известный физик, уехал по Гранту в Швецию вместе с семьей. Его связь с Соломеей выплыла лишь потому, что именно он поднял тревогу в связи с ее пропажей, заявил в полицию в Дубне, когда она не вернулась с концерта. Они перезванивались, общались в мессенджере, но роман был не только виртуальный, но и реальный, они спали. А потом, когда всё продолжилось, когда мы стали проверять, когда вышли на ласки, но оказалось, что этот физик в течение 3 лет был и её любовником. Это негласная информация, но достоверная, из нескольких источников. Его самого на эту тему я уже не могу расспросить, он за границей. Нам известно лишь то, что он бросил Ласкину ради Сламея Шульц, молодой талантливый. Первая жертва, сказала Катя, обычно самое главное, с неё всё начинается, вся дальнейшая серия. Да, классика. Алла Мухина оглянулась на доску со снимками. Всё началось с музыканши из Дубны. А связи с остальными жертвами с Бахрушиной тоже прямая, но чисто деловые контакты не частые. Как заведующая городской библиотекой Евгения Бахрушина общалась с Ласкиной как с замглавой городской администрации. Никаких конфликтов между ними не было. А остальные? Ой, я же слышала в пекарне. Катя всплеснула руками. Ласкина туда часто заходила, и она присутствовала при скандале, когда муж Натальи Демьяновой прибежал качать права с её любовником. Из-за реакции Ласкиной, как представителя городской власти, туда и вызвали патруль разбираться. Они мне сами всё выложили. Так сами бы тихо разобрались, а она проявила волю и власть. Мухина снова оглянулась на стену со снимками. А третья жертва домохозяйка. Тоже контакт, не бросающийся в глаза скрытый. Мария Гальпирина была членом родительского комитета школы. и они по ряду вопросов обращались к Ласкиной в городскую администрацию. Четыре жертвы, и она со всеми связана. «А ее...» «Алиби на момент похищения и убийств?» — Мухина помолчала. «Да мало что мы знаем об этом. Я надеюсь по соседнему случаю узнать больше. В эпизоде с Соломеей и Шульц... Все, что мы узнали о ней и Ласкиной, и их общем любовнике... стало очевидным лишь через год. Ведь мы почти весь тот год считали, что это наркоманы или осытаневший от праздничного пьянства дебил устроил. Я вам говорила об этом. Проверить перемещение и местонахождение Ласкиной на момент пропажи Соломеи было уже невозможно, точно так же и с Бахрушиной. Мы связи установили лишь после третьего убийства. На момент пропажи Марии Гальпериной Алиби у Ласкиной нет. Это был март. Ласкина вроде как сидела на больничном с простудой. Это официально, это мы проверили. Не работала. У нее имелась масса свободного времени. А с Демьяновой? Проверяем. Кое-что выплыло непонятное. «У нее машина, иномарка. Я сама видела», — спросила Катя. «Вместительный багажник». «Ну, слишком много вы уже видели, солнце мое». Так как, Алла Викторовна, не очень верится в такие совпадения. Хм? Нам тоже. Но из всех проверенных лиц лишь одна, она, единственная контактировала со всеми четырьмя убитыми. Это факт. А что она сама говорит? Алла Мухина лишь глянула на Катю остро, как птица. Вы её не допрашивали? Нет. И даже по эпизоду Соломеи пока нет. А почему? Если начать долбить этот вопрос с любовником, откроется негласный источник. Ничего, кроме совпадения связей и некоторых совпадений в нашем с вами портрете убийцы, у меня на ласкину до сих пор нет. Мы негласно вскрыли её гараж, взяли пробы, эксперты ничего не нашли, и лака автомобильного, который убийца использует, там нет. Это просто гараж-ракушка. Мы и багажник её вскрывали. Взламывали машину от сигнализации, Замаскировали под попытку угона еще в марте, когда на связи наткнулись. Авто было только из мойки, и салон, и багажник явно подверглись химчистке. Она могла что-то заподозрить, когда взломали ее машину. Она написала нам заявление, из машины ничего не пропало, и она ни разу не позвонила следователю узнать судьбу заявления. «А к вам лично, Ласкина, имеет отношение?» — прямо спросила Катя. Она замглавы городской администрации, я начальник ОВД. Но у вас не было столкновений. Какие-то экономические дела, коррупция, взятки, застройка, продажа городской земли. Да нет, ничего. Ласкина не занимается финансовыми вопросами. Она курирует общественную и культурную жизнь города. Вопросы школьного образования, положения дел в нашей городской больнице. Ни по каким финансово-экономическим делам она не проходила и не проходит. Вы не допрашиваете ее, потому что она чиновник? Городская шишка? Не стройте из себя банальную правдорубку, — Мухина вздохнула. Я не могу действовать на пролом без прямых доказательств. Это маленький город, замкнутый. Здесь вопросы репутации. Четыре убийства, а вы осторожничаете. Надо пока еще кое-что проверить. Что? Вы опять здесь? Сколько можно повторять? Вы не имеете права здесь находиться. Волн! От взгливливого мужского фальцета они обе подскочили на своих стульях. Дверь безшумно растворившись, являла на своём пороге полковника Крапова, багрового от гнева, с перекошенным лицом. Катя встала, выпрямилась. Она не привыкла, чтобы на неё орали какие-то мозгляки, пусть даже из главного управления уголовного розыска. Мухина тоже поднялась. "Не кричите", сказала она. "Это я ей разрешила быть здесь". Убирайтесь вон из кабинета, крап пов шагнул к Кате. Не смейте на неё орать, тихо повторила Мухина. Он резко повернулся к ней. Катя каким-то шестым чувством угадала, что они, начальница местного ОВД и куратор из министерства, доселе сохранявшие видимость лояльности друг к другу, эту самую притворную лояльность напрочь отбросили, а может, её и не было никогда. Ни сотрудничество ведомств, ни доверие. 2. Нет, пусть полтора года совместного расследования страшного дела не превратили их ни в соратников, ни в товарищей по команде. Нет, напротив, они стали прямыми соперниками, едва переваривающими присутствие друг друга. И она, Катя, сейчас оказалась кремнем в огниве, которое высекло искры. Давно трепещет на взлелеенные искры взаимной неприязни и презрения. Вы превышаете свои полномочия, процидел Крапов. Допускаю представителей прессы к расследованию. Я начальник ОВД, это моя территория. Дело в моей территориальной подследственности. Я сама здесь решаю, кого привлекать, каких помощников, экспертов и консультантов. Она журналистка, а не эксперт. А вы, полковник, приданные силы. Я сотрудник министерства, и что? Мухи наглянула ему в глаза. Очень вы мне помогли за всё это время. «Да и вы здесь, на месте, не слишком продвинулись. Вы меня в чем-то обвиняете?» «Я напишу рапорт в министерство. А я напишу докладную начальнику главка, что вы пытаетесь подмять это дело под себя и...» «Алла Викторовна, мне лучше уйти отсюда», — сказала Катя. «Нет, останьтесь», — Мухина смотрела на Крапова. «У нас с вами еще есть дела». «Алла Викторовна, я...» «Убирайся вон», — Крапов глянул на Катю из-под лоб, и обращаясь к ней на «ты». Повежливей, пожалуйста. Вы не у себя на житной. Этот кабинет принадлежит ОВД от Чкани Ламухина. Вам его лишь предоставили, и здесь работаете не вы один, а весь штаб по раскрытию убийств. А штаб этот возглавляю я как начальник ОВД. Выходите, чтобы мы поменяли дверной замок, мы это можем. Крапов аккуратно положил на стол папку-скрошиватель, полную бумаг, потом сел. Вынести его из кабинета можно было лишь вместе со стулом. Кате стало грустно и одновременно страшно. Мы отъедем с коллегой ненадолго, Мухина обращалась к полковнику, одновременно делая жест Кате. Айда за мной. Не хочу, чтобы по возвращении нас ждали сюрпризы или новый скандал. Крапов молчал. Это драконье молчание не предвещало ничего хорошего. Катя, ощущая себя яблоком раздора, поплелась, нет, покатилась, словно печальный колобок за аллой Мухиной. широко властно шагавшей по коридору маленького ОВД